Глава 48. Макс. Я не мог уснуть. Смотрел на рыжие локоны, разбросанные на подушке, и любовался фарфоровой кожей моей рыжули. В лунном свете она казалась настоящей спящей красавицей, нежной, пленительной, и отчужденной. Она меня не преревновала. Увидела сани и не закатила скандал, даже претензий не высказала. Как понять этих женщин? А может, их нужно просто любить и никуда от себя не отпускать? А понимать и не обязательно. По крайней мере, с Рыжули этот трюк работает. Мои пальцы подцепили пряди волос и погладили золотистый шелк. Рядом с Крис было хорошо, спокойно на душе и совершенно не хотелось думать о друге, который предал. Существовал шанс, что Аня обманула, но, зная девушку, он был крошечным. В любом случае, наши безопасники уже принялись копать в этом направлении. Нужно подождать несколько дней, и все выяснится. «Я себя уже обезопасил». Пока Рыжуля бросала букет невесты, я переговорил и с Кириллом, и инвестором Климовым, который его трудоустраивал ко мне в фирму. Святослава Алексеевича порадовала моя сговорчивость, и мы договорились о деловой встрече, на которой уже предметно обсудим все нюансы. Так что туз в рукаве у меня теперь есть. Если бы еще у Крис в животе поселился ребенок, можно было бы расслабиться и ни о чем не волноваться. Крис. Я думала, что все хлопоты после свадьбы закончатся, но на самом деле суматоха как раз началась после этого знакового события. Проект Макса вошел в активную фазу. Мы с мужем толком не виделись. С утра завтрак и разбежались по своим делам, а вечером иногда даже не удавалось встретиться. Мне не раз приходилось самой засыпать. Правда, Макс почти всегда будил меня поцелуями среди ночи или под утро. Очень страстными и сладкими, просто крышесносными поцелуями. Мое тело пылало, сердце замирало от счастья, а душа взлетала на крыльях любви, и только разум тяжело вздыхал, наблюдая за происходящим. Ведь откровенно поговорить мы так и не успели. Если говорить откровенно, я испугалась заводить разговор, была слишком неуверена в себе, в нас, в его чувствах и планах на будущее, а еще малодушно понадеялась на судьбу, что окажусь беременной. Сегодня мои надежды не оправдались. Критические дни наступили точно в срок. Настроение скатилось, депрессия навалилась на плечи тяжелым грузом и даже поговорить не с кем. Элька уехала со своим дровосеком в командировку, Марьяша улетела со всем семейством на Кипр, а у Жанны с отцом Макса и вовсе второй медовый месяц. Они друг от друга почти не отходят. Переложили всю работу на замов и полностью посвятили друг другу дни. Если честно, мне немного обидно и очень сильно завидно, потому что у нас с Максом не получилось вырваться даже на медовую неделю, что говорить о месяце. Я обняв подушку, зарыдала на взрыв. Как же жалко себя. Макс, да, мы это сделали. Договор подписан. Инвесторы довольно улыбаются, а я предвкушаю будущее моего проекта. Мы совершим прорыв, станем лидерами в наноразработках, займем ведущие позиции. Я представлял «Макс Company через 10 лет цветущей, быстро развивающейся компанией. Перед глазами вдруг нарисовалась картина, как я за руку привожу сюда своего сына, как в свое время меня привел мой отец. Уверен. Наш скрытый сын будет в не меньшем восторге, чем я когда-то. В хорошем настроении с мечтами о будущем я ехал домой к моей рыжуле. Представляю, как она обрадуется, что сегодня мне удалось вырваться с работы пораньше, как нормальному человеку. Улыбка слетела с моего лица, когда я услышал всхлипы из нашей спальни, а когда нашел свою ведьмочку лежащую посреди кровати в позе эмбриона запаниковал Рыжуля я буквально подлетел к кровати и приподнял девушку за плечи. Что с тобой по щекам крис катились водопадом слезы, а всхлипы стали еще громче. болит где-то я заметил, как она придерживает живот рукой и кровь в жилах замерзла О нет что-то с малышом сейчас я сейчас вызову скорую, «Все будет хорошо!» Похлопав себя по карманам пиджака, нашел мобильный, но воспользоваться им мне не дали. Крис вырвала его из рук. «Зачем скорую? Она мне не поможет!» Я запутался. «То есть, как это?» «Ты плачешь, держишься за живот. Нам нужен врач. Вдруг что-то с малышом?» Я попытался забрать телефон, но Крис не отдала. «Я не беременна, Макс!» «Как это?» — опешил я и с недоверием посмотрел на живот. «Не может быть, ведь я уже настроился быть отцом, нафантазировал себе семью с Рыжиком. А теперь выходит что? Крис может через год уйти от меня, и ничем я ее не удержу. Вот так не у всех выходит с первого раза забеременеть. Ты не рад?» Я посмотрела в лицо Крис и честно ответил «Нет, не рад». Она опустила взгляд и нахмурилась. «Разве моя беременность не усложняет все? Наш фиктивный брак длиною в год?» Через несколько секунд спросила Крис и вновь посмотрела на меня. «Вот он, этот момент истины, когда мне следует признаться в чувствах. И я почти решился. Только в последний момент сказал совсем другое. «Может, попробуем еще? Мне кажется, мы неплохо уживаемся вместе, и ты – идеальная кандидатура на роль матери моих детей». Договаривал фразу, я уже не так восторжена. Глаза Крис горели праведным пламенем. Мой разум кричал «отмена!» «Срочно план А с признанием в любви!» Только было поздно. «Идеальная кандидатура?» Прошипела она, а затем в меня полетела подушка, затем статуэтка с тумбочки. Книга больно ударила уголком в плечо. Я и не понял, как меня выставили прочь с собственной спальни. Еще и дверью передо мной хлопнули так, что я осознал, насколько качественный материал был использован при ремонте квартиры. Мои попытки поговорить с Рыжулей через дверь ни к чему хорошему не привели. Девушка явно не была настроена на разговор и послала меня к Лешему. Лешего у меня в друзьях не было, зато имелся не менее колоритный друг Леха. Именно с ним я и решил пережить первую семейную ссору. Если бы я знал, к чему приведет наша с ним попойка... Остался бы под дверью и продолжил переговоры с женой.